И бабуси, сидявшие на земле наперебой, зазывали его, брали горшки в руки, и стучали, звенели в них пальцами, показывая их добротность. Мужики оглушали его, кричали: ему, "Вот первый сорт огурчики, ваш благородие". Все это было так глупо, нелепо, что он бежал с базара. Он зашел в собор, где пели уже громко, весело и решительно, с сознанием исполненного долга. Потом долго шагал окружил по маленькому жаркому и запущенному садику на обрыве горы, На надня глядный светло-стальной ширью реки. Погоны и пуговицы его кителя так нажгло, что к ним нельзя было прикоснуться. Околож картуза был внутри мокрый от пота лицу пылал. Возвратясь в гостиницу он с наслаждением вошел в большую и пустую прохладную столовую в нижнем этаже. С наслаждением снял картуз и сел за столик возле открытого окна, в которое несло жаром, но все таки веяло воздухом, и заказал ботвинью с аккордом. Все было хорошо. Во всем было безмерное счастье, великая радость. Даже в этом зной и во всех базарных запахах, во всем этом незнакомом городишке.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 Он не знал зачем, но это было необходимой жизнью.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 Взял билет, прошел на пристань. Так же, как и вчера, был мягкий стук в ее причал и легкое головокружение от зыбкости под ногами. Потом летящий конец, шум закипевший и побежавший вперед воды под колесами, несколько назад подавшегося парохода. Необыкновенно приветлив. Хорошо показалось от многолюдства этого парохода. уже везде освещенного и пахнущей кухней. Через минуту побежали дальше вверх. Туда же куда несло её девичью утром. Тёмная летняя заря потухала, далеко впереди Сумрачно, сонно и разноцветно отражаясь в реке кое где светившийся дрожащий рев объю вдали под ней под этой зарей. И плыли, плыли назад огни, рассеянные в темноте вокруг. Поручик сидел под навесом на палубе, чувствуя себя постаревшим на 10 лет.